Глава двенадцатая. К одиннадцати часам в новом помещении все было готово. На столе стоял самовар и много разных печений и сластей, до которых Распутин был большой охотник. На одном из шкафов приготовлен был поднос с винами и рюмками. Я был еще один в доме и окидывал взглядом комнату и ее убранство. Старинные фонари с разноцветными стеклами освещали ее сверху. Тяжелые занавеси темно-красного штофа были опущены, топился большой гранитный камин, дрова в нем трещали, разбрасывая искры на каменные плиты. Несмотря на то, что комната находилась почти под землей и была сама по себе мрачная, теперь, благодаря освещению и всей обстановке, от нее веяло удивительным уютом. При этом тишина подвального этажа создавала впечатление таинственности, какой-то отрезанности от всего мира. Казалось, что бы ни случилось здесь, все будет утаено от человеческих глаз, скроется навсегда в молчании этих каменных стен. Раздался звонок. Он извещал меня о приезде великого князя Дмитрия Павловича и остальных участников заговора. Я вышел им навстречу. Вид у всех был бодрый, настроение приподнятое, но я заметил, что разговаривали все как-то слишком громко, были неестественно веселы, чувствовалось, что нервы у всех крайне напряжены. Мы прошли в столовую. Обстановка комнаты сильно подействовала на моих друзей, в особенности на великого князя, который был у меня в этом самом помещении накануне, когда еще ничего не было готово. Войдя в столовую, все некоторое время стояли молча, рассматривая место близкого события. Из шкафа с лабиринтом я вынул стоявшую там коробку с ядом, а со стола взял тарелку с пирожками. Их было шесть. Три шоколадных и три миндальных. Доктор Лазаверт, надев резиновые перчатки, взял палочки цианистого калия, растолок их и, подняв отделяющийся верхний слой шоколадных пирожков, всыпал в каждый из них порядочную дозу яда. В комнате царило напряженное молчание. Мы все следили с жутким интересом за работой доктора. Оставалось еще всыпать порошок в приготовленные рюмки. Мы решили это сделать, возможно, позднее, чтобы яд не потерял своей силы при длительном испарении. Общее количество яда получилось огромное. По словам доктора, доза была во много раз сильнее той, которая необходима для смертельного исхода. Для правдоподобности нужно было, чтобы на столе стояли неубранные чашки, как будто после только что выпитого чаю. Я предупредил Распутина о том, что когда у нас бывают гости, мы пьем чай в столовой, затем все поднимаются наверх, я же иногда остаюсь один внизу, читаю или чем-нибудь занимаюсь. Мы наскоро сделали в комнате и на столе небольшой беспорядок, сдвинули стулья, налили чай в чашки. Тут же я условился с великим князем Дмитрием Павловичем, поручиком Сухотином и Пуришкевичем, что после моего отъезда они поднимутся наверх в мой кабинет и станут там заводить граммофон, выбирая преимущественно веселые пластинки. Это требовалось для того, чтобы поддерживать веселое настроение у Распутина и отогнать от него всякие подозрения. Я все же несколько опасался, чтобы вид подземелья не пробудил в нем каких-либо сомнений. Закончив все приготовления, мы с доктором Лазаверт вышли. Он, переодевшись в костюм шофера, пошел заводить машину, стоявшую на дворе у малого подъезда, а я надел даху и меховую шапку со спущенными наушниками, скрывавшими мое лицо. Мы сели. Автомобиль тронулся. Целый вихрь мыслей кружился в моей голове. Надежды на будущее окрыляли меня. За несколько коротких минут моего последнего пути к Распутину я много передумал и пережил. Автомобиль остановился у дома номер 64 на Гороховой улице. Войдя во двор, я сразу был остановлен голосом дворника, который спросил, кого надо. Узнав, что я спрашиваю Григория Фимча, дворник не хотел было меня пускать. Он настаивал, чтобы я назвал себя и объяснил причину моего посещения в столь поздний час. Я ответил, что Григорий Фимч сам просил меня приехать к нему в это время и пройти по черной лестнице. Дворник недоверчиво меня оглядел, но все же пропустил. Войдя на неосвещенную лестницу, я вынужден был подниматься по ней ощупью. С большим трудом мне, наконец, удалось найти дверь распутинской квартиры. Я позвонил, и в ответ на звонок голос старца спросил, не отворяя, кто там. Услыхав этот голос, я вздрогнул. — Григорий Ефимович, это я приехал за вами, — ответил я ему. Я слышал, как Распутин задвигался и засуетился. Дверь была на цепи из-за сови, и мне сделалось вдруг жутко, когда лязгнула цепь и заскрипела тяжелая задвижка в его руках. Он отворил, я вошел в кухню. Там было темно. Мне показалось, что из соседней комнаты кто-то смотрит на меня. Я инстинктивно приподнял воротник и надвинул шапку. «Ты чего так закрываешься?» — спросил Распутин. «Да ведь мы же сговорились, чтобы никто про сегодняшнее не знал», — сказал я. «Верно, верно. Я и своим ничего не говорил. И тайников всех услал. Пойдем, я оденусь».